12. Культура. Мое наваждение. Через два месяца после свадьбы я готовилась к большому событию. Меня пригласили во дворец Салтыкова, принадлежащей семье Фикельмон, чей интеллектуальный блеск освещал весь Санкт-Петербург. Графиня Фикельмон была не больше не меньше, как внучка маршала Кутузова, исторической фигуры в войне России против Наполеона. Она купалась в ореоле славы своего деда и пользовалась всеобщим уважением. И ее муж был австрийским посланником в России. Отдельно следует сказать о ее матери, Елизавете, урожденной Кутузовой. Красивая, умная и образованная, она вторым браком вышла за генерала Хитрово. Ей пришла в голову великолепная мысль открыть в Санкт-Петербурге Литературный салон по образу и подобию мадам Рамбуйе, а позже мадмуазель де Скюдери, которые собирали у себя самые блистательные умы своего времени, такие как Карнель, мадам де Севинье, мадам де Лафайет, то есть устроить нечто вроде французского литературного салона XVII века. Ришелье, будучи искусным политиком, вдохновился их примером и основал французскую академию. Подражая им, госпожа Хитрову привечала в Санкт-Петербурге поэтов Петра Вяземского, Михаила Лермонтова, Ивана Козлова, музыканта Михаила Глинку и других знаменитостей, таких как Николай Карамзин, автор монументальной «Истории государства российского». Маркиза де Рамбуе в девичестве Катрин де Вивон, она же Артенис, французская анаграмма ее имени Катрин, для самых близких, стала вдохновительницей литературного течения, прециозности, в русском языке получившая название Жиманницы. В действительности авторство Артенис спорно, так как я обнаружила, что еще в XII веке знаменитая Алиенора Аквитанская, последовательно побывавшая королевой и Франции, и Англии, придумала некий суд любви, на который она тоже приглашала писателей своего века. Она призывала труверов и трубадуров прославлять куртуазную любовь, предтечу любви прециозной. Что же касается госпожи Хитрово, она довольствовалась тем, что предлагала своим именитым гостям место для встреч. Но было и одно существенное отличие. Она приглашала как мужчин, так и женщин в то время как мадам де Рамбуе, верная своему бунтарскому духу, протестующему против тогдашних обычаев, делала решительный упор на элитарность. Ее гостями были в основном сонмы молодых женщин. И еще один нюанс. О политике у госпожи Хитровой не говорили, за исключением воспевания воинской доблести царя или восхваления милостивой и сдержанной императрицы. Знаменитостью был Александр. Когда становилось известно о его предстоящем визите, салон госпожи Хитрово оказывался полон. Иногда этот избранный круг удостаивался чтения отрывков его будущих произведений. Долли, дочь госпожи Хитрово, подражала дочери мадам де Рамбуе Жюли Данжен, как это она открыла свой салон. Госпожа Хитрово принимала своих гостей после полудня во дворце Салтыкова, где располагалось посольство Австрии в России. Долли поступала так же, но вечером. Таким образом, в один и тот же день особняк Салтыкова становился местом встречи всей интеллигенции Санкт-Петербурга. Александр обещал взять меня с собой. Он предоставил мне выбор между послеполуденным собранием То есть классическим и чопорным салоном госпожи Хитрово, и вечерним, более веселым и одухотворенным у Доли Фекельмон, о котором князь Вяземский, бывший там завсегдатаем, скажет, что это средоточие мудрости и ума. Именно там я познакомилась с Михаилом Лермонтовым и Николаем Гоголем. Выбор вечернего салона стал для меня роковой ошибкой так как я попала в первую ловушку высшего общества Санкт-Петербурга. Не будучи знакома с его обыкновениями, я оделась как на прием. Но, увы, я выбрала платье, совершенно вышедшее из моды. Когда я появилась в зале, то увидела 10 великолепных молодых женщин, сидящих в кружок. Возникало впечатление, что здесь собрались первые красавицы города. Но самой исключительной и потрясающей была Долли де Фикельмон. Я поняла, почему Александр влюбился в нее до безумия. Внезапно появились трое мужчин. Михаил Лермонтов, князь Вяземский и Иван Козлов. Графине Фикельмон очень повезло. Все ее друзья были людьми не только высокообразованными, но и крайне культурными и утонченными в то время как мадам де Рамбуе, открывая свой салон, вынуждена была бороться с вульгарными и грубыми нравами двора Генриха IV, который презирал женщин и полагал, что они пригодны только для одного – обеспечить отдых воину. Я была действительно очень взволнована тем, что оказалась в столь избранном кругу. В возрасте 16 лет Доли читала Вергилия и Цицерона на латинском – Петрарку и Данте на итальянском, Гетте и Шиллера на немецком, Мильтона и Байрона на английском, наконец, среди прочих, Шатабриана, Ламартина и Гюго на французском. В ее обществе я чувствовала себя земляным червем, глядящим на звезду. Но доля была очаровательна, скромна и вовсе не строга. Совершенно уверенная в себе, она не испытывала никакой надобности выставлять на показ свою ученость. Ее ум был равно велик ее познаниям. До своего приезда в Санкт-Петербург с мужем-посланником она жила в Неаполе. Она была настолько красива, что бытовала присказка «Увидеть Неаполь, Фикельмон и умереть». Она представляла собой воплощение красоты и ума. Разговор велся очень живой. Накануне все дамы побывали на премьере «Мизантропа», который давал прибывший в Россию на месяц с гастролями французский театр. Долли де Фекельмон заказала мне место рядом с собой. Я не сразу поняла причину двусмысленных взглядов одних дам и смешков из-под тяжка других. Позже я осознала их смысл и иронию. Долли была любовницей Александра, Ее мать, Елизавета Хитрово, хотя и была на 15 лет его старше, выказывала Александру истинную преданность и безудержную страсть, которую и выражала со всей горячностью в бесчисленных пламенных письмах. Эта связь оставалась чисто платонической, однако мой брак привел ее в отчаяние. По этому случаю, кстати, она прислала ему весьма язвительное письмо. Перед лицом подобной плеяды Я оставалась лишь большим подростком, внезапно выброшенным в этот мир зрелых и свирепых женщин. Моя молодость могла бы склонить их к мягкости и доброжелательности, но моя красота превращала их в грозных врагов. Одна добрая душа, очевидно из тех, кому Александр разбил сердце, самыми благими намерениями сообщила мне, что за год до нашей свадьбы он плакался кому-то из лучших друзей, как тягостно ему проводить со мной многие дни. Он цинично утверждал, что остается рядом со мной по долгу службы. Милый пролог к нашей идиллии. Это была чисто мужская шутка, но она раскрывала истинную природу его сентиментальной привязанности. Александр еще до нашего брачного союза предчувствовал ту скуку, усталость и даже безразличие, Которые я буду в нем вызывать. Моя мать уделяла внимание только французскому и танцу. По ее мнению, они обеспечивали два верных способа добиться успеха в обществе. Разумеется, я прошла уроки Олимпы де Будри и обучения у месье де Лафаэта, но мои общие чисто книжные познания были довольно убогими и поверхностными. Всего лишь лак, который легко было соскрести. Молодые женщины из кружка Фикельмон, как я его называла, говорили на ином языке. Рядом с ними меня будто не существовало. С самого детства им давали солидный запас знаний, они были вскормлены и взращены греко-латинской культурой. За столом у них за плечами стояла череда поколений, передававших им хорошие манеры. Одна деталь — За обедом или за ужином им не приходилось, как мне, задаваться вопросом, какой нож, вилку или бокал выбрать сначала. Они исполняли все так грациозно, с таким изяществом и естественностью, что казалось, будто это искусство заложено в них с рождения. Разумеется, мать привела нам правила приличия, однако, когда я проделывала те же жесты, то по сравнению с этими дамами казалась самой себе обезьянкой. Когда они говорили, то текучие словно мед слова, будто сами слетали с их губ. Если я пыталась им подражать, то выглядело жалко и смехотворно. Я стала ясно осознавать значение и важность слова «культура». Она была истинным пропуском, позволяющим пересечь границы этого нового мира. Что до меня, то, несмотря на мои похвальные усилия, я лишь изо всех сил пыталась за ними угнаться. Безнадежная затея. Они опасались увидеть во мне возможную завоевательницу и отказывались пускать меня в свой очень замкнутый круг. Я поклялась заполнить все мои пробелы, приводящие меня в отчаяние. Однажды вечером я осмотрела пьесу «Береника» Жана Росина, с которой меня когда-то познакомила Олимпа де Будри. Сам факт, что я видела, как молят, волнуются, рыдают персонажи, которых я себе воображала, Антиох, Тит, Береника, стал для меня истинным откровением. Как и другие зрители, которые, как мне рассказывали, проливали слезы, начиная с первого представления в 1670 году в бургунском отеле, я тоже без ложного стыда сжимала в руке мокрый от слез платок. И я была не единственной. «Мои соседки поступали так же». «Береника» — это история палестинской царицы, которую любит римский император Тит. Она отвечает ему взаимностью и хочет выйти за него замуж. К несчастью, закон римского сената запрещает ему жениться на иностранке. Таков сюжет трагедии. Помимо этого, Антиох, генерал Тита и его самый верный друг, тоже влюблен в Беренику. Намного позже, уже встретив Жоржа, я поняла, что в этой пьесе поменялись роли. Я была Береникой, а Антиохом был Жорж Дантес. Что до Тита, то им был одновременно Император и Александр. Тит Яна выступал против этой запретной любви. Все смешалось в моей голове. Я представляла себе Жоржа Дантеса, Как он кидается на колени и покрывает поцелуями оборки моего платья, признаваясь в любви и умоляя. Мадам, на мою беду появился Пушкин и понравился вам. Перефраза цитаты из Береники: Но появился Тит и покорил тебя. Мои соседки не понимали, почему после стольких слез я вдруг стала загадочно улыбаться. Супруга великого Пушкина Я думала, что нахожусь под защитой и в безопасности. Ничего подобного. Я была идеальной добычей. Моим единственным оружием была моя невинность и наивность. Дамы ревновали меня к тому, что не они стали избранницами Александра. Если я нарушала священные традиции этикета или, к своему несчастью, грешила слишком большими культурными пробелами, Они неизменно со всей жестокостью давали мне это понять. Втихую, шепотком, они твердили, что Александр совершил величайшую ошибку в своей жизни. Его брак, вполне вероятно, обернется полным провалом. Они все этого желали, особенно замужние. Их привлекали не столько его физические достоинства, сколько его ум, мессианская харизма которая воспламеняла все вокруг, где бы он ни появился. В общении с ними я чувствовала себя смешной. Они нарочно делились намеками на комедии или трагедии, которых я не видела. Они бесстыдно выставляли на показ свою культурность, чтобы меня подавить, унизить и выставить жалкой провинциалкой. Они читали наизусть знаменитые тирады, давая мне понять, что я не принадлежу к их касте, и что разделяющая нас ступень слишком высока, чтобы не сказать «непреодолима». Они получали коварное удовольствие, подчеркивая, что только моя красота вывела меня из безвестности. По их мнению, я была невежественна и только благодаря своим внешним данным смогла проникнуть в их круг столь желанный для всей женской элиты. Мне на ум пришла забавная мысль. Для этих городских молодых дам Я была лишь полевой мышью, сбежавшей из басни Ла Фонтена». Любопытно, что чем больше я смотрела классических пьес, тем чаще подмечала связь между людьми из моего окружения и вымышленными персонажами, которые представали передо мной на сцене. Этот феномен наложения превратился в привычку. Что я могла поделать? Я ни с кем не общалась, Эти действующие лица вскоре стали моими друзьями, моими наперстницами. Побывав на многих комедиях Мольера, благодаря новому приезду трупа актеров французского театра, приглашенного князем Юсуповым, самым богатым человеком России, я была совершенно пленена и захвачена драматической игрой знаменитой Луизы Фюзиль. Педанты Вадиус и Трисатен из «Ученых женщин» напоминали мне надутых лыщей-дворянчиков, которые пытались покорить меня декламацией своих пустых и безвкусных виршей. Что до Арсенои, то ими кишел двор, и они до странности походили на мою мать и сестер. Арсеноя, подруга главной героини Селемены в мизантропе Мальера. В мизантропе самым волнующим был персонаж Альцеста. В нем было столько черт, схожих с моим Александром, и разве не был он влюблен в кокетку Селемену, мое альтер-эго? Оба не выносят лицемерия общества, которое им глубоко неприятно, оба хотят изменить его, но отказываются от своего намерения. Альцест в конце пьесы удаляется в пустыню, а мой Александр укрывается в Михайловском, чтобы писать свои сочинения. Селемена мне нравится. Она тоже красива, привлекательна и соблазнительна. Она идеальная кокетка, фривольная и легкомысленная. Мужчины вьются вокруг нее. Она остроумна, я ей завидую». Это было замечательно. Весь зал смеялся и аплодировал изо всех сил. Волнующе было видеть столько образованных русских, которые так прекрасно воспринимали нюансы французского языка. Они понимали всю игру слов и шутки персонажей Мальера. Больше часа я молчала, предпочитая наблюдать, слушать и улыбаться. Время от времени я кивала с одобрительным видом или, приоткрыв рот, делала вид, что захвачена речами. Порой я посылала заговорщицкую улыбку то одной, то другой моей соседке, показывая, что я уловила и оценила то, что хотел сказать автор. Мы все встретились в антракте. Внезапно я собрала все свое мужество и заявила. Я тоже Селемяна. Впервые мой голос прозвучал в этом благородном и изысканном собрании. Воцарилась полная тишина. И все взгляды, удивленные и даже ошеломленные, обратились на меня. Я же собиралась выложить все козыри. В сущности, продолжила я, слушая ваши беседы, Я действительно ощущаю себя оселемяной. Как и она, я очаровательная ломака. Я люблю привлекать внимание мужчин и всячески изводить их. Обожаю остроты, особенно когда они направлены на возможных соперниц вроде вас. Мне очень нравится царящий в вашем салоне дух сплетен. Альцест, этот герой, которого вы обожаете, влюблен именно в то, что он ненавидит в обществе, в поверхностность, фальш и лицемерие. Что же, судары, не могу вам признаться, я Селемена, а Александр Пушкин мой собственный альцест. Он считает себя целомудренным, непреклонным, моралистом, бунтарем и совсем как его двойник, врагом рода человеческого. Однако он почитает меня, ту, которая является прямой его противоположностью. Но в отличие от альцеста, Он позволяет себе приступать все пределы добродетели и благопристойности. Все дамы повернулись ко мне, разразились смехом и долго мне аплодировали. Я их покорила, они меня приняли, и отныне я стала членом круга Фикельмон. Но если Александр не был этим альцестом, то кем он был?